Глава 11. Вика. Тимур мчит в сторону туалета, распахивает дверь для меня. Я вбегаю внутрь, Тимур за мной. Он быстро задвигает защёлку, и тут снаружи в дверь кто-то врезается. Раздается отборный мат и грозный стук. «Эй, алло! А ну открывайте, хуже будет! Я сначала вышибу эту дверь, а потом и ваши зубы!» Яростно кричит Валера. Дверь угрожающе шатается. Я с тяжелым чувством жду, что она вот-вот распахнется. Хлипкая задвижка просто не выдержит такого напора. Тимур, видимо, подумав о том же, отодвигает меня к противоположной стене и заслоняет собой. Я прижимаюсь к его теплой широкой спине. В порыве чувств обнимаю за талию. Тимур напрягается, удивленный моим жестом, а потом поворачивается ко мне. Нежно обхватив мой подбородок, он медленно тянет его вверх, чтобы наши глаза встретились. «Эй, ну чего ты?» Он подбадривает меня улыбкой. Мне кажется, эта улыбка тяжело им удалась. Они сюда не ворвутся. Мы тут вдвоем, Удача и неудача. Плюс и минус выйдут в ноль. Я киваю. Сама это понимаю, но как же страшно, когда неприятели вот так ломятся в ненадежную дверь, чтобы до тебя добраться». Тимур с нежностью осматривает мое лицо. «Знаешь, а я ведь первый раз в такой ситуации», — шепчет он. «Нет, вообще сто раз сталкивался с таким. Парни цыпочек, которых я клею, хотели набить мне рожу. У кого-то получалось, у кого-то нет». Тимур криво улыбается. «И я много раз прятался от их возмездия в похожих местах». «Но знаешь...» Он поджимает губы и умолкает. Смотрит на меня, словно я, картина, у которой под слоем краски есть второй, более древний шедевр. Я впервые убегаю от мести парня с девчонкой, которая мне нравится, и которая тоже под ударом. Я, не отрываясь, смотрю на Тимура. Чувствую, как в солнечном сплетении что-то сжимается. Тимур грустно улыбается и снимает с меня шапку, освобождая волосы затем проводит рукой по ним и пропускает пряди через пальцы. «Пацанесса моя!» — с нежностью говорит он. «У меня подгибаются ноги. Я готова растечься, как моцарелла в пицце. Почему он так на меня действует?» В одну секунду я согласна простить ему все обиды и унижения просто за то, что он погладил меня по волосам, посмотрел с нежностью и прошептал ласковые слова. Мои чувства к Тимуру, превратившиеся в лед после того, как он отдал удачу мая, начинают оттаивать. Мы находимся в не самом приятном помещении. Старый унитаз с потеками ржавчины, из бачка непрерывно льется вода, колотая плитка на полу и стенах, маленькая раковина с зеркалом, украшенным мишурой. Пахнет лимонным чистящим средством и лавандовым мылом. В дверь ломится, стоит жуткий грохот. В наш адрес летит множество проклятий и отборных ругательств. Слабая задвижка вот-вот сломается, и когда это случится, нас обоих утопят тут же, в этом самом унитазе. Но между нами с Тимуром сейчас что-то произошло. Что-то вспыхнуло, и теперь разгорается из маленькой искорки в большой костер. Это невозможно не почувствовать. И несмотря на всю нелепость и весь кошмар нашего положения, я бы хотела продлить этот момент, запомнить каждое свое ощущение, законсервировать его, чтобы потом, спустя время, доставать из глубин сознания и заново проживать. Мне кажется, я никогда не испытывала такой спектр бурных эмоций в один момент. Это и страх, и тревога, и безнадега, и одновременно спокойствие, абсолютное умиротворение, нежность и острое чувство влюбленности. «Предатель, обманщик, вор, мерзавец, бабник», перечисляю я в голове, чтобы рассеять чары. Это срабатывает. Чувства к Тимуру, почти успевшие оттаять, снова покрываются коркой льда. Я напрягаю все мышцы, грозно вытягиваюсь. Отбрасываю руку Тимура. Он удивленно смотрит на меня, но не успевает ничего сказать, потому что снаружи вдруг раздается строгий голос Арсения Ивановича. «Молодые люди, что вы тут устроили? Вы место не перепутали? Тот не бойцовский, а книжный клуб». «Прости, дядь, мы это самое, книги уважаем», говорит Валера с достоинством. «Только вот сюда два пацанчика забежали. Эти пацанчики таких дел наворотили и ответить должны. Мы их ща вытащим и уйдем, слово даю». Не знаю, каких дел они наворотили, но если сюда пришли, значит, они гости нашего клуба. Тут я несу за них ответственность, и они под моей защитой. А снаружи делайте, что хотите. Так что давайте, мальчики, если вы не члены клуба и не пришли сюда читать книги, то подождите своих товарищей снаружи». Тимур сердито топает ногой, поняв, что Арсений Иванович совершил ошибку и подал недалеким качкам блестящую идею. «А что?» — оживляется Валера. «Это мысль. Дядь, мы хотим вступить в твой клуб. И книжки будем читать. Мы очень любим читать. И до самой ночи будем это делать». Последние слова Валера произносит громко и грозно и сопровождает их ударом в дверь. Арсений Иванович молчит. Тоже понял, что подкинул идею. «Сегодня Новый год», — холодно напоминает он. «И что?» «Мы так любим книжки, что никакой Новый год нас не остановит!» «У нас сегодня сокращенный день. Работаем до семи». «И да, паспорта у вас есть?» — спрашивает с вызовом Арсений Иванович. «Надеюсь, что документов не окажется». «Конечно!» — радостно отвечает Валера. «У нас же теперь без паспорта бухло никому не продают. Всегда берем с собой». «Ну, пойдемте регистрироваться». «Через какое-то время?» я снова слышу голос Арсения Ивановича. Он проводит компанию по помещению, рассказывает, где какие книги стоят. «Всё понятно, дядь», — говорит Валера и отдает приказ. «Пацаны, все быстро схватили по книге и читать!» Судя по грустному вздоху, пацаны Валеры не очень хотят читать. Им куда больше по душе поточите кого-нибудь кулаки, а затем уже уйти отсюда и отправиться, наконец, праздновать. Наступает тишина. Тимур опирается о стену и скользит вниз, садится на пол. Хлопает по плитке рядом с собой. Ждать долго придется. Я сажусь напротив, пишу маме, что возник форс-мажор, и я буду дома позже. Мы молчим очень долго, минуты кажутся вечностью. Слушай, я не знал, что Чехов такой юморной чувак. Его рассказы — это что-то с чем-то. Спустя продолжительное время слышится восторженный голос Валеры. «Да, мне тоже зашло», — подхватывает другой парень из компании. «Особенно это, ну, лошадиная фамилия. Я оборжался. А у меня как раз похожий случай был. С девчонкой второе свидание, а я напрочь забыл, как ее зовут. Помню, что как жратву какую-то. И что я часто это ем. Вот и перебираю в уме все содержимое холодильника». Валера смеется. «И как оказалось, ее зовут?» «Виола! Как сыр!» Парни взрываются хохотом. Арсений Иванович сердито на них цикает. И снова за стенами наступает тишина, только слышно, как периодически шелестят страницы, кто-то ерзает на месте и вздыхает. «Вот уроды! Вцепились в нас, как клещи, и никак не слезут!» ворчит Тимур. «Интересно, что будет с Майей?» задумчиво спрашиваю я. «Тревожусь за эту девушку. Может ли Валера в гневе ударить ее?» «Она умная девчонка. У нее хватит мозгов не попадаться на глаза своему возлюбленному, пока он не поостынет и не оторвется на ком-то, кто доступнее», хмыкает Тимур. «Но что, если он до нас не доберется? Тогда все шишки достанутся Майе». Тимур задумывается. «Давай так». «Выберемся сами, и тогда уже поищем ее, разузнаем, как дела. Но сейчас, поверь мне, она в лучшем положении, чем мы». Я киваю. Снова повисает пауза. Тимур не смотрит на меня, разглядывает стены, напивает что-то. От той атмосферы, которая была между нами, когда компания Валеры ломилась в туалет, ничего не осталось. Ни костра, ни искры, ничего». Сейчас мы с Тимуром снова чужие друг другу люди. Соперники, враги. Можно назвать как угодно. Соперники, временно оказавшиеся в одной лодке, которая идет ко дну. Ты сказал, что уже отсиживался в этом туалете. Прерываю я тишину. Значит, часто тут бываешь?» Тимур неохотно кивает. «Я родился и вырос в этом районе». «Что?» — удивляюсь я. «Он жил здесь?» «И мы могли даже пересекаться?» «А в какую школу ходил?» «В 36-ю». И снова я удивляюсь. Мы с Тимуром говорили о школьных годах на кухне, но я тогда не думала, что мы ходили в одно учреждение. Еще мы выяснили, что Тимур учился на класс старше. «Но я тебя совсем не помню», — сказала я. «В школе я был довольно незаметной личностью», — хмыкает Тимур. И я понимаю, что за этой фразой скрывается целая история. «Да ладно тебе! Почти двухметровый парень, периодически убегающий от очередного разгневанного обладателя красивых вытвистых рогов, у которого он увел девушку. Такое сложно не запомнить». Тимур молчит, поджав губы. «Ну хорошо, я немного изменил исторические факты. Я прятался тут не потому, что кого-то у кого-то увел. Да и, как я уже говорил тебе...» Рост у меня в школе был чуть за 150. Это потом в колледже вымахал, когда уже тут не жил. «От кого же ты убегал?» «Да от всяких задир. Я был мелким, но острым на язык. Можно сказать, сам нарывался на неприятности. Бегал быстро и чуть что сразу сюда, в свое убежище». «А что было, когда тебя догоняли? Били?» «Ну, могли просто поиздеваться, оскорбить». Тимур рассказывает обо всем спокойно и легко, как будто говорит о скучных школьных буднях. «Иногда били, да. Могли просто лицом ткнуть в какую-нибудь кучу. Или заставить есть грязный снег». «Есть грязный снег?» В моей голове бешено закрутились шестеренки. «Погоди!» — осеняет меня. «Тот мальчишка, в гаражах которого заставляли есть снег, это был ты?» Тимур удивленно смотрит на меня. «Откуда ты знаешь?» «Как-то я хотела спасти одного паренька. Его обидчики затащили в гаражи. Я тогда еще в свисток дунула, чтобы их спугнуть. Но никого не распугала, потому что...» «Поскользнулась и растянулась на единственной оставшейся ледяной лужице», заканчивает Тимур с улыбкой. Он смотрит на меня новым взглядом. Сердце быстро колотится. Это был он. Как тесен мир. В то время, значит, Тимур еще не был удачливым. Его тогда было трудно назвать везунчиком. Вот это да! Так это была ты! Я бы тебя не узнал, признается Тимур. Пожимаю плечами. У меня тогда были длинные волосы, и я красилась в темной. А еще сложно представить, но у меня тогда были щеки. И жуткие прыщи. «Я не помню прыщей», — мотает головой Тимур. «Помню, что та девчонка показалась мне хорошенькой, но уж очень недоступной, потому что между нами была целая голова». «Я смеюсь. Я бы тоже тебя не узнала. Тот мальчик был таким мелким, с писклявым голосом. Что с тобой потом стало? Ты упомянул, что ушел в колледж?» «Ага. Кое-как дожил до конца года, наступили летние каникулы, а с нового года я стал учиться в колледже. Там познакомился с Димоном и Игорем. Мы вместе устроились на подработку, съехали из дома и стали снимать комнату. Спасибо тебе за мое спасение. Я иногда вспоминал тебя. Тимур серьезно смотрит на меня, и я смущаюсь. Да ладно, я же не спасла. Просто тебе повезло, что я сломала ногу, и твои обидчики переключили на меня все внимание». Что там было с ногой? — Не спрашивай, — морщусь я. Жуткий перелом. Так долго срасталась, всю весну просидела дома, да и летом отзывалась, болела еще. — Значит, тот поцелуй у загородного клуба — это не первое наше знакомство, — усмехается Тимур. — А первое произошло гораздо раньше. — Да уж, бывает в жизни и такое. Я говорю спокойно, но у самой потеют ладони. Это действительно так странно и волнительно. У нас с Тимуром есть общая история из прошлого. Кто бы мог подумать? Из-за этой новой информации мое отношение к Тимуру в очередной раз изменилось. Лед злости и отчуждения вновь стал таять под теплыми лучами ностальгии. Мы смотрим друг на друга, и я вдруг отчетливо чувствую, что между нами на каком-то невидимом уровне возникло взаимопонимание. И, думаю, Тимур тоже это ощутил. «В тот момент тебя было трудно назвать везунчиком», — говорю я. «Значит, ты не всегда таким был?» «Видимо, да. Если удачи переходят с поцелуями, и то не ото всех, то, скорее всего, это произошло со мной только к концу колледжа. А с тобой как?» «Ну, раз ты помнишь тот случай в гаражах, «Можешь сам ответить на свой вопрос», — мрачно усмехаюсь я. Невезучей я была всегда. С поцелуями все было провально. Никакая удача ни от кого мне не передавалась. Только от тебя в первый раз. И то потому, что мне осточертело так жить, и я решила, пора что-то менять. Спасибо Березину за пинок под зад. «Интересно, как это происходит?» — спрашивает Тимур. «Каждый раз, когда мы кого-то целуем, Мы меняемся удачей и неудачей? Не думаю. Я все время была неудачницей, хотя много с кем целовалась. Тимур кивает. Я тоже много с кем. Я всегда был везунчиком. Он смотрит на меня. Значит, это происходит не со всеми. Только с некоторыми, как мы с тобой. Тимур выдерживает паузу, а потом спрашивает. Ну и каково тебе быть везучей? «Классно!» — улыбаюсь я. «Все само плывет в руки. Не нужно ни о чем тревожиться. Но я стала так панически бояться потерять эту удачу, что в каком-то смысле завидую себе прежней, тому ощущению, когда нечего терять». «Согласен», — грустно улыбается Тимур. «Ко мне тоже пришел этот пофигизм, когда я потерял все». Я смотрю на него, прищурившись. «Ты так боролся с Мироном за Маю, Это нельзя назвать пофигизмом. Тимур думает. «В тот день на барбекю я правда решил сдаться и отдать, наконец, тебе эту удачу. Наверное, ты думаешь, что это очередная моя хитрость и гадость, но нет. Если бы ты сама не предложила одолжить мне удачу на время, она бы осталась у тебя. Навсегда. Сейчас я в растерянности. Ведь считала, что это был очередной обман. Смотрю на Тимура пытаясь понять, врет он или нет. «Мне незачем врать тебе сейчас», отвечает он на мои невысказанные мысли и показывает на дверь. «Мы не в том положении». «Поверить или нет?» «Поверить или нет?» «Но я уже знаю, поверила». И мои чувства к Тимуру оттаивают еще немного. «Я не знаю, как так получается», говорит Тимур с восхищением, «но ты даешь мне силы на борьбу». Когда я понял, что ты собираешься воевать за Маю, то ощутил такой подъем. Понял, что снова хочу бороться. Мне становится неловко. Мы враги, находящиеся по разные стороны баррикад. В перерыве между битвами мило болтаем, но как только сражение возобновится, снова попытаемся убить друг друга. Странно вести такой диалог двум соперникам, не находишь? Говорю я когда жизнь каждого из нас зависит от победы или поражения другого. «Ну почему же?» — не соглашается Тимур. «Ведь нам нужно что-то делать заперти. Не цапаться же в этом туалете. Тем более сейчас мы не соперники, а товарищи по несчастью. И наша жизнь зависит от того, как быстро дзюдоисту Валере надоест читать Чехова». Валера словно слышит мысли Тимура. «Эй, шлеп! Шлеп! зовет он кого-то. Шлепа. Пауза. Шлепа. Снова пауза. Ну все, потеряли шлепу. В книгу с концами ушел. Шлепа, ты оглох. А, раздается растерянный голос. Ты во что там такое интересное ушел? Да я это. Преступление наказаний читаю. Преступление наказаний? Не понимает Валера может преступление и наказание чего ох блин точно Расстроенно отвечает шлепа а я думал наткнулся на книгу по которой сериал сняли вот и лопед ржет валера ну все равно интересно я добью ее это будет моя первая прочитанная книга гордится шлепа чего хотел то да дед отвлекся видишь больше не палит «Может, пойдем по-тихому туалет взломаем?» Внутри все леденеет. Мы с Тимуром пересекаемся взглядами. Он напряжен. Нас снова спасает Арсений Иванович. «Молодые люди, потише!» — строго говорит он, и голоса качков смолкают. Они молча шелестят страницами. «Как ты собирался справлять Новый год?» — спрашиваю я, чтобы убить время. «Дома. С Игорем и Димоном». Также соседки придут и еще пара ребят. А ты как? У себя дома, с семьей. Мои, наверное, уже все собрались. Разгоняются пивом. И доставка из рестика наверняка пришла. С тоской протягивает Тимур и трогает свой живот. Черт, я голодный. А твои что сейчас могут делать? Я задумываюсь. Мама главная по новогоднему столу. Сейчас она фурширует утку. Каждый Новый год делает утку с апельсинами. И всегда ругается, что как ни перевяжи ее, в духовке все равно веревка слезет, и ноги опять будут в раскоряку. Оля и папа у мамы в подчинении, помогают. Костик рисует. Он всегда так ждет праздник, его нетерпение растет с каждым днем. И в последний, чтобы не сойти с ума и чем-то себя занять, делает календарь ожидания, в котором каждый час рисует новую картинку. Дедушка смотрит балет «Щелкунчик» по интернету. Слава, скорее всего, бегает по магазинам. Наверняка упустил что-нибудь важное. Как-то он забыл купить подарок для Оли и вспомнил об этом только в новогодний вечер часов в восемь. Все уже расселись за столом и открыли шампанское, и тут брат сделал такие испуганные глаза, а затем, ничего не говоря, выскочил из-за стола, оделся за полминуты и выбежал из квартиры. В следующие два часа его отсутствия за столом все чуть ли не делали ставки, куда это он сорвался. По телефону Слава не отвечал. Когда же вернулся, все на него накинулись с расспросами. И тогда он ответил, мол, бегал за шампанским. Вспомнил, что купил меньше, чем нужно. И в качестве доказательства показал бутылку. Мне брат потом признался, почему на самом деле отлучался. И я долго хохотала. А Оля ничего так и не узнала, и была очень рада новым серёжкам, которые он ей подарил. Все это я рассказываю Тимуру. Он слушает с огромным интересом, как будто забыл про все остальное. «Здорово», — говорит Тимур с завистью и грустью. «У тебя классная семья. Как бы я хотел». Его признание прерывает голос Арсения Ивановича. «Молодые люди, клоп закрывается». «А как же эти?» — возмущенно спрашивает Валера. Для них тоже закрывается. Сейчас они выйдут. Подождите их снаружи». «Хо-хо-хо! Эй, вы, упырки! Слышите? Будем вас ждать!» Довольно кричит Валера. Минут через пять в дверь туалета стучат. «Они ушли! Можете выходить!» Говорит Арсений Иванович. «Мы с Тимуром выбираемся наружу. Желюзи на окнах опущены, снаружи нас не видно». Тимур осторожно выглядывает в щелку. Еще там!» — тяжело там, говорит он. «Что нам теперь делать?» — спрашиваю я. «Можете остаться здесь», — предлагает Арсений Иванович. Уйдете, когда им надоест сторожить. Вряд ли вы сидят долго, ведь праздник же». «А как же вы?» «За мной приедет сын». Когда Арсений Иванович уходит, мы смотрим ему вслед через щелку в жалюзи. Его качки пропускают без проблем. Только говорят ему, судя по лицам, явно что-то недоброе. Наверное, возмущаются, что он укрывает преступников у себя. Но Арсений Иванович на их тирады разводит руками. Может, отвечает им, что мы вырыли подкопы и в туалете никого не было. Проводив Арсения Ивановича, Тимур насвистывая отправляется в коморку, где стоят чайник и холодильник. Заглядывает туда. «О, колбаска!» Радостно восклицает он. «Будешь?» «Как ты можешь быть таким спокойным?» — осуждаю я. «Сама хожу по помещению туда-сюда и не могу найти себе места». «А что не так?» Тимур отрывается от исследования полок в холодильнике и смотрит на меня непонимающим взглядом. «Все обошлось. Мы тут, а не там. Мы в выигрышном положении. У нас есть колбаска». Он протягивает мне кусок, словно собачки. «Съешь? Ам, ам!» Я отмахиваюсь. «Не хочешь, как хочешь. Мне больше достанется. А то тут и так три кусочка». Тимур отрезает ломоть хлеба и заглатывает бутерброд в один момент. «Я не наелся», — говорит он обиженно. Я раздраженно вздыхаю. «Опа! Я что-то вижу!» Тимур проходит по залу и заглядывает под елку. «Смотри!» Тут корзинка с вкусностями. «Это Арсению Ивановичу подарили», — говорю я. «Не трогай». Но Тимур уже запустил руки в корзинку. «Если бы он хотел, то забрал бы ее. Раз не забрал, значит, она ему не нужна. Ой, тут тоже колбаска. Сырокопченая, целый батон. Живем. Чего тут еще есть? О, мандаринки». Я подхожу к окну и выглядываю. Там один остался, радостно говорю я. Остальные ушли. Одинокий качок стоит, переминаясь с ноги на ногу, лицо недовольное. Понятное дело, вместо того, чтобы пить шампанское в теплой компании, он сейчас торчит один на холоде. Интересно, почему на него пал выбор? Так решил Валера, лидер их компашки? Или тянули спички, и ему досталась короткая. Парень, кстати, довольно хилый. Наверное, самый хилый из всей тусовки. У меня появляется безумная идея. «И чего ты такое задумала?» Тимур отвлекается от корзинки и смотрит на меня. «Он один, нас двое. Ни на что не намекая, но...» Я поигрываю несуществующими бицепсами. «Это тебе наша победа над Майей?» Так в голову ударила. Тимур скептически оглядывает меня с ног до головы. «А что?» — обижаюсь я. «Ничего. Если хочешь отмечать Новый год в челюстно-лицевом отделении, то вперед. «Я не буду отмечать Новый год в на — ворчу я. «Я с тобой, а у тебя удача!» «Отлично!» — с напускным восторгом говорит Тимур и приглашающим жестом указывает на входную дверь. «Всегда было интересно, где ее границы!» «Я с сомнением кашусь на выход». «И ты мне не поможешь?» «Я? Нет, спасибо. Я хочу встретить праздник в компании шампусика и икурки». Тимур достает из корзинки бутылку шампанского и банку икры и с победной улыбкой трясет ими в воздухе, словно трофеями. «Но меня семья ждет», — растерянно говорю я и смотрю на часы. «Уже почти одиннадцать. Домашние наверняка сели отмечать. Там накрыт стол». «А тут тебе чем не стол?» «У нас целая корзина», — возмущается Тимур. «Но там холодец!» — говорю я так, будто это главный аргумент. «Холодец!» — ржет Тимур. «Полукарова, ты просто комик!» Я снова выглядываю в окно. «Он что, всю ночь там торчать будет?» — тихо говорю я сама себе. Тимур тем временем готовится к празднованию. Он двигает стол поближе к телевизору и елке. Выкладывает на него угощение из корзинки. «Ты чего делаешь?» — хмурюсь я. «Собираюсь провожать старый год», — спокойно отвечает он. «Чего такая кислая? Были другие планы на этот стол?» Последнее предложение Тимур произносит игривым тоном. Звучит двусмысленно, и я вспыхиваю. «Я не хочу отмечать здесь!» — упрямо повторяю я, как будто эти слова что-то решат. Тимур игнорирует мое ворчание. Напивая черри Черри Лэйди, он достает откуда-то два бокала и ставит на стол. Хлеб кончился, микру придется есть ложкой, говорит он. В очередной раз, выглянув в окно, я радостно кричу Тимуру. Ушел! Он ушел! Путь свободен! Да, спрашивает Тимур недоверчиво и подходит к окну, чтобы убедиться. Хм, лучше выждать немного. Я сажусь за стол и барабаню по нему пальцами. Тимур смотрит в экран телефона. «Чёрт, такси не вызывается, грустно говорит он. «А пешком я приду домой уже после всех салютов». «Мне нет до этого дела. Мне нет до этого никакого дела». Эти слова я повторяю про себя как мантру. «Ну все, выждала». Я вскакиваю и тянусь к парке. «В отличие от Тимура, такси мне не нужно». До дома идти пятнадцать минут. «Вик!» — с мольбой стонет Тимур мне в спину. Я догадываюсь, что он скажет. «Мне нет до него дела. Мне нет до него дела. Это только его проблема». «Вика! Пожалуйста!» Я застегиваю парку и делаю вид, что не слышу его. Тимур обходит меня и встает спереди, перекрывая мне путь к выходу. Я все еще упрямо на него не смотрю. «Не оставляй меня», — шепчет он. Голос тихий и серьезный. В нем чувствуется страх. Я нахожу в себе силы взглянуть на Тимура. Его глаза, как у бездомной собаки. Что с ним? Он сам на себя не похож. Настолько боится остаться один? Сердце сжимается. Я ничего не понимаю, но вдруг остро чувствую, что должна быть с ним. Не отрывая взгляда, я достаю телефон и звоню маме. Говорю ей, что у меня не получается вызвать такси и что я останусь справлять Новый год с соседями. Мама ведь считает, что я нахожусь в другом районе. В глазах Тимура вспыхивает надежда. Когда я убираю телефон, он вскрикивает от радости, хватает меня, поднимает и кружит в воздухе. «Поставь меня на место!» — возмущенно верещу я. «Спасибо!» Он целует меня в макушку. Я недовольно высвобождаюсь из его объятий, поправляя прическу. «Ты просто псих», — ворчу я. «Понимаю, что это традиция — справлять Новый год с кем-то, но ведь нельзя бояться ее нарушить до такой степени. Или у тебя фобия одиночества?» — усмехаюсь я. Вообще-то это шутка, но Тимур вдруг как-то паникает. Его глаза потухают, и он отворачивается от меня к столу якобы вытащить что-то из корзинки. Но я вижу, дело в другом. Он просто не хочет, чтобы я сейчас смотрела на него. Пахнет мандаринкой. «Как встретишь Новый год, так его и проведешь, весело говорит Тимур, сует что-то в рот и поворачивается ко мне. Во рту у него долька, он улыбается мандариновой улыбкой. Я чувствую, Тимур просто прикрывается своим дурачеством, словно щитом. Он прожевывает фрукт и добавляет. «Просто не хочу весь год провести один за книгами. Это звучит так уныло и пыльно». Я обиженно надуваю губы. «Обещаю, ты не пожалеешь, что осталось». Тимур хватает три мандарина со стола. «Я буду тебя развлекать». Он жонглирует тремя мандаринами, и все три падают и укатываются в разные стороны. Я сажусь в кресло. Оно предательски скрипит. «Давай без развлечений. Лучше просто посидим». Тимур пожимает плечами. С интересом оценивает стол, открывает банку икры и хватается за ложку. В животе урчит. Режу колбасу и съедаю несколько кусочков. «Это самый странный Новый год в моей жизни», — ворчу я. «А все из-за тебя». Я вообще проживаю из-за тебя свою самую странную жизнь, философски замечает он. Но не жалуюсь. Тимур передает мне икру. Смотрит, чего бы еще съесть, и берет банку маслин. Отправив в рот маслинку, Тимур внимательно и с хитринкой меня разглядывает. Мне неприятно, меня словно оценивают. Чего? — бурчу я. Скажи, а я бы тебе понравился, если бы мы не были знакомы, и ты бы встретила меня где-нибудь». Я смотрю на Тимура с недоумением. «Как может понравиться, гад и подлец, мерзкий пикапер, раздающий в интернете дурацкие советы, оскорбляющие женщин?» «Спасибо за комплимент», — довольно усмехается он. «Значит, понравился бы». Я вспыхиваю. «Где в моих словах ты услышал ответ «да»?» «Я умею читать между строк Полукарова». Он расплывается в хитрой улыбке чеширского кота. Я делаю каменное лицо и никак не комментирую его выпад. «Ты вот меня бы не зацепила», — довольно вещает Тимур с набитым ртом. «Не мой типаж». «Очень рада слышать», — сквозь зубы цежу я. «По своей воле я бы даже не обратил на тебя внимания», — продолжает он. «Но?» «Это «но» меня заинтересовывает». Я жду, когда Тимур что-нибудь добавит. «Но?» — переспрашиваю я. Он важно поднимает палец вверх, показывая, чтобы я покорно ждала, когда Его Величество прожует и не торопила. Наконец Тимур продолжает. «Но если бы мы с тобой не воевали, а, скажем, где-то случайно столкнулись и были вынуждены провести время вместе, застряли бы в лифте?» — хмыкаю я. «Ага, типа того». Тогда да. Ты бы мне очень понравилась. Тимур смотрит на меня серьезно. Стоило бы мне только нарушить свои принципы и получше узнать пацанессу, которая не подходит ни под один мой стандарт, и я бы влюбился, тихо и проникновенно говорит он. Да так, как никогда не влюблялся. У меня очищается пульс, щеки вспыхивают. Почему он так говорит? Это что, признание? «Он влюбился в меня?» Я скрываю волнение за каменным выражением лица. Всеми силами делаю вид, что на меня его слова никак не повлияли. «Но, к счастью, мы с тобой познакомились при других обстоятельствах». Тимур говорит уже другим, насмешливым тоном. «И в этих обстоятельствах сложно друг в друга влюбиться, правда?» Он смотрит на меня с хитрой усмешкой, проверяя. «Да», — сухо отвечаю я, чувствуя, как внутри все обрывается. «Ты прав. Я просто идиотка. Такие, как он, не влюбляются в таких, как я». Тимур включает на смарт-телевизоре видеозаставку имитацию камина с фоновой новогодней музыкой. Смотрит на часы на стене, без двух минут полночь. Открывает бутылку шампанского и разливает его по бокалам. «Мы сидим с поднятыми бокалами в ожидании». «Наши сверстники сейчас отрываются по полной», — улыбается Тимур. «Изводят соседей громкой музыкой, блюют в окно, целуются, раздевают друг друга, занимаются сексом. Им совершенно плевать на бой курантов. Мы же с тобой встречаем Новый год, как престарелые муж и жена, которые уже давно справили золотую свадьбу». «И разве это плохо?» — отвечаю я, откидываясь в кресле. «У этой пары было в жизни все. И теперь они просто хотят тишины. Тимур задумывается, а потом смотрит на меня так, будто я открыла ему какую-то истину. Чёрт, да ты права! Чтобы загадать. Удача, любовь, мир во всем мире, успех, деньги. Пробую покрутить в голове каждое из перечисленных желаний и впадаю в ужас. Удача ассоциируется у меня с изматывающей борьбой. Любовь. С сайтами знакомств, от которых бросает в дрожь Мир во всем мире. Банально. Да и нужно загадывать что-то личное. Успех и деньги ничего не значат без счастья. Значит, я загадаю просто быть счастливой. С улицы доносится взрыв фейерверка. Все, полночь. С Новым годом! Тимур протягивает свой бокал. Я чокаюсь с ним. Он смотрит на меня со смесью из нежности и хитрости. Интересно, что загадал. Наверняка удачу. С Новым годом, отвечаю я прохладно и с опаской, не знаю, чего ожидать от него. Тимур включает на телевизоре подборку рождественских клипов 80 -х. Играет Last Christmas. Тимур подходит ко мне и протягивает руку. Я все еще не знаю, чего от него ожидать. Руки в ответ не даю. Я не укушу, усмехается он. «Чего тебе?» — бурчу я. «Классная песня же. Пойдем танцевать». «Что? Он хочет танцевать со мной?» «Не хочу». Я прячу руки под столом, но Тимур все равно находит их и вытаскивает меня. Пойдем, пойдем. Чего такая зажатая? Праздник же. Давай немного подурачимся». «Я боюсь, что он крепко прижмётся ко мне». И наш танец будет похож на классический танец двух влюбленных. Но нет, Тимур держится на расстоянии, тянет меня то за одну, то за другую руку, вертя из стороны в сторону. Против воли я улыбаюсь. И не замечаю, как начинаю пританцовывать. Вот, довольно говорит Тимур. Мне удалось тебя растормошить. После очередного выпитого бокала мы, обмотавшись гирляндами и мишурой, Дурашливо пляшем под музыку. От прежней моей скованности не осталось и следа. Вдруг музыка прекращается, видео зависает. Тимур пытается его перезапустить, но ничего не работает. «Включим на телефоне», — предлагает Тимур. Но без музыки дурашливое настроение быстро улетучивается, и я отказываюсь. «Тогда давай сыграем». «Во что?» Тимур думает. «Можно сыграть в «К счастью, к сожалению».» «Давай», — соглашаюсь я. Тимур наливает нам по последнему бокалу, протягивает мне. Я стою, привалившись к спинке кресла. Тимур встает рядом. Начинает игру. Жила-была девочка, которой так надоело быть невезучей, что она решила украсть удачу. Он смотрит на меня с прищуром, дерзко выставив подбородок. Я не понимаю, почему Тимур выбрал именно эту историю для игры. Но все выглядит так, будто он бросает мне вызов. Значит, так. Что ж, вызов принят. К сожалению, она решила забрать ее у самого хитрого обманщика в мире, отвечаю я. Тимур усмехается. К счастью, у нее все таки получилось это сделать. Он даже в игре пытается выставить себя жертвой. К сожалению, хитрый обманщик обвел ее вокруг пальца и вернул свое. Я выгибаю бровь и с вызовом смотрю на Тимура. Как он сможет обелить себя после моего заявления? К счастью, обманщик не отнял, а одолжил у нее удачу на время и обещал вернуть. Тимур улыбается и медленно придвигается ко мне. От близости с ним слегка кружится голова. Воздух вибрирует. Тимур снимает с себя гирлянду с лампочками в виде колокольчиков, обматывает вокруг меня и себя. Я молчу какое-то время. Не думаю над ответом, просто... Тимур действует на меня так, что все мысли из головы исчезают. К сожалению, он снова ее обманул. После паузы тихо говорю я. Теперь уже молчит Тимур. Он возвышается надо мной, стоит в одном шаге. Мы смотрим друг на друга, не отрываясь. У меня слегка дрожат руки. Воздух становится густым и плотным. От Тимура пахнет луговыми цветами и чем-то свежим, рисковатым. Так в воздухе веет озоном перед бурей. И я действительно будто стою на лугу перед грозой. «К счастью, нет», — в тон мне тихо говорит Тимур, приближаясь вплотную и делая еще один виток гирлянды вокруг нас. Голова кружится сильнее. «К сожалению, да. Он стоит рядом с ней, и у нее все еще нет удачи», шепчу я и смотрю на его губы. «К счастью, она может забрать ее сама». Тимур улыбается уголками рта. «Дразнит меня». «Еще один виток. Мы в ловушке из светящихся колокольчиков. Не представляю, как потом будем выпутываться. К сожалению для него говорю я. Тянусь губами к его губам. Тимур не дает мне его поцеловать. Только почувствовав, как я подаюсь к нему, он сам меня целует. Требовательно, жадно, невероятно умело. Я забываю обо всем на свете, растворяюсь в ласке. Мышцы расслабляются. Внутри словно разливается теплая волна, заполняя собой всё. Мне так хорошо в этот момент... Я чувствую себя абсолютно счастливой. Это он, Тимур, дарит мне счастье. Я не хочу, чтобы этот момент заканчивался. Не хочу возвращаться в реальность. И тут хрупкое волшебство нарушает громкая музыка. Это прогрузилось видео, которое мы не поставили на паузу. Музыка уничтожила всю химию в воздухе, и мы неловко отскакиваем друг от друга, но и гирлянда, туго обвившая нас, тут же резко останавливает, притягивая обратно. Мы неуклюже выбираемся из нее. Чтобы не смотреть на Тимура и чем-то себя занять, я принимаюсь за уборку стола. Складываю в пакет мандариновые шкурки. «Зачем это?» — спрашивает Тимур настороженно. «Уже три часа». «И что?» «Праздник закончился. Мы можем вызвать такси и разъехаться по домам». «Можем. Но я не хочу». Тимур перехватывает мою руку с мандариновыми шкурками, разжимает мои пальцы, чтобы я положила все обратно на стол. «И почему?» — я поднимаю взгляд на Тимура. «Мне нравится тут с тобой», — говорит он с детской простотой. Смотрит на меня в ответ свысока, немного насмешливо, словно ставит надо мной эксперимент. «Но я же могу уйти». «Можешь, но не уйдешь», — заявляет он нахально. На его губах появляется не та улыбка, не та усмешка. «Почему ты так в этом уверен?» — хмурюсь я. «Потому что тебе тоже нравится со мной». Теперь это точно улыбка, наглая и хитрая. Его самоуверенность меня злит. Я решаю сбить с него спесь и вместо ответа показываю ему экран телефона. Моё такси приедет через семь минут. У Тимура такое лицо, будто я нанесла ему удар в спину. Он поджимает губы, ничего не говорит. «Пока ты ждешь машину, давай сыграем еще один раунд, к счастью, к сожалению», — спрашивает он после паузы. Голос глухой, низкий. Слова почему-то даются ему тяжело. Я чую в этом предложении какой-то подвох, но соглашаюсь. «Жил-был мальчик, который очень боялся справлять Новый год в одиночестве», — начинает Тимур и смотрит на меня тяжелым взглядом. Сердце тревожно сжимается. Он собирается рассказать мне свою историю. И кажется, сожалений в ней будет куда больше, чем счастье. «К счастью, этот мальчик не знает, что значит быть в одиночестве», — подхватываю я. «Он всегда в большой компании». Тимур грустно улыбается. В глазах проявляется боль. «К сожалению, когда мальчик был маленьким», Родители часто оставляли его одного в Новый год. К счастью, никто не контролировал, когда ему спать, и он мог всю ночь смотреть новогодние фильмы, поедая вкусности с новогоднего стола. Говорю я бодро, с легкой улыбкой, чтобы разрядить напряженную атмосферу. К сожалению, у мальчика не было новогоднего стола. Он ел чипсы, хлеб с сыром или варил себе макароны. И снова это не то улыбка, не то усмешка. И в ней сейчас боль. Очень много боли. К счастью, мальчик мог общаться в Новый год с друзьями по телефону и потому не чувствовал себя одиноким. Я напускаю на себя беспечный вид, будто не понимаю, что история ведет к какой-то трагедии. Но сама чувствую, как по венам медленно растекается страх. К сожалению, у мальчика тогда не было друзей. Спокойно, но с излишней серьезностью, которая так ему не свойственна, отвечает Тимур. К счастью, мальчик мог всю ночь сидеть под елкой и смотреть новогодние фильмы. Я с трудом вымучиваю улыбку. Тимур мотает головой. На мгновение закрывает глаза, а когда открывает их, я вижу, что они блестят от слез. Он собирается с духом, чтобы рассказать самую важную часть истории. Каждая моя мышца напрягается, и я вся обращаюсь вслух. К сожалению, у него не было настоящей елки говорит Тимур над треснутым голосом. «Только бумажная, которую он вырезал сам. Ему приходилось ее прятать, потому что его папа ненавидел Новый год, и дома этот праздник был под запретом. Гирлянды, елка, подарки, праздничные угощения, новогодние фильмы — все это злило папу. 31 декабря он обычно напивался с самого утра так сильно, что отрубался на кровати до следующего дня». Мама страшно боялась перечить ему, поэтому подчинялась его правилам. Но, убедившись, что папа спит, уходила куда-то и возвращалась утром. Мальчик прятал елку под кроватью и доставал только, когда папа крепко засыпал. Мальчик вырезал из бумаги все: елку, новогодний стол, семью. И играл. Это все, что ему оставалось. Играть в бумажную семью, когда своей... Тимур делает паузу и тяжело сглатывает. Толком и не было. Но один раз папа нашел елку. Это его ужасно взбесило, и он сильно избил мальчика. Я закрываю глаза, словно это поможет мне защититься от страшной правды. Закроешь глаза, и никаких монстров нет, ведь так это работало в детстве. Жаль, мы выросли, и теперь этот способ бесполезен. Внутри все обрывается. Я словно бегу по лестнице и, пропустив ступеньку, кубарем лечу вниз. «Ох, Тимур, кто ты такой?» «Я ничего о тебе не знаю». Беззаботный парень, которому легко доставалось все, о чем только можно пожелать. Парень, не знающий бед, обожающий дурачиться и хвастаться. Парень, который меняет девушек, словно надоевший игрушки. «Каких монстров ты пронес в себе?» Через всю жизнь. Но мне нельзя показывать свои эмоции. Мы все еще в игре. Поэтому я всеми силами изображаю спокойствие. К счастью, это в прошлом. И теперь у мальчика много хороших друзей, которые не оставят его одного в Новый год, говорю я бодро. Мальчику больше нечего бояться. Тимур встает ко мне вплотную. Берет меня за руки и кладет их себе на лицо. Теперь кажется, будто я нежно держу его в своих ладонях. «К сожалению, мальчик боится», — шепчет он, подведя мою ладонь к своим губам и обдавая кожу горячим дыханием. «Очень. И он не может держать под контролем свой страх». «К счастью, в этот Новый год у мальчика есть компания». Я тоже перехожу на шепот. Не могу спокойно выносить присутствие Тимура так близко. У меня сразу кружится голова и подкашиваются ноги. «К сожалению, эта компания его покидает», — с глубокой тоской говорит Тимур и отпускает мои руки. Ее такси уже приехало. «К счастью, она отменила такси и остается, отвечаю я. «Но мальчик должен ей 56 рублей, списанных за платное ожидание». Тимур удивленно на меня смотрит и выдыхает с облегчением. Торжествующий улыбается. «К сожалению, у него нет 56 рублей», — говорит он уже совсем другим тоном, веселым и озорным. Я смотрю на его губы. К счастью, он может расплатиться натурой. Тимур целует меня. Проходит вечность, прежде чем мы отстраняемся друг от друга. «Мне придется поцеловать тебя еще раз, чтобы забрать удачу», — говорю я. Тимур видит, что мне просто хочется еще. Но удача теперь у него, и я сомневаюсь. «Главное, следи за счетом», — усмехается он и целует меня еще раз. «Кто ты, черт возьми, такой?» — Тимур Мерзликин.